Да слез жалко дело, которое на несколько десятилетий затормозится, пока вновь не возглавит Германию столь же великий ее сын. А эти прохвосты в соседней комнате ждут его труда. Кто-то будет радости уборван. Зря не послушал его, не оторвал ему пахнет. В нем вновь закипело злоба. Он пожалел, что когда у него была власть и сила, теперь едва камердинер Линге закрыл за ним дверь, он всего этого лишился. Не принудил, не подмял, не уничтожил эту высокомерную свору генералитет, всегда смотревший на него как на высоту. Ведь эти холеные типы с блестящей выброской уговорили начать плохо продуманную войну с азиатом Сталином. Прежде следовало разгромить Англию, ах, зачем послушать, зачем погубил свою жизнь, свою великую идею. И никто из окружающих никогда не понимал, не любил, кроме Евы, секретарей прислуги этих простых, милых людей. Еще его обожали миллионы рядовых немцев. Только ради них он не бросил все, не уехал куда-нибудь в родной Гарц или в Баду. Там прекрасная минеральная вода, красивые виды. Он взял в руки её лицо, несколько раз нежно поцеловал душистые волосы и неожиданно счастливым шопотом произнёс: "Моя божественная дива, я тебе должен признаться, почти всю жизнь Я мечтал об уходе именно 30 апреля, ведь сегодня в Альпурге его ночь, самое благоприятное для жертвоприношения. Я нарочно подговорил, простите, мы обеспечим себе наилучшую реинкарнацию. И вновь замолк, печально задумав. Уловив вопрошающий взгляд Евы, Гитлер как бы очнулся. Он словно только теперь вспомнил, зачем пришел в этот кабинет, всегда пахнувший кожей. Это от массивного дивана, занимавшего кодом. — Да-да, — пробормотал Биттон, — мою идею погубило мое нежное сердце. Я жалел порой тех, кто мешал германскому делу. Сталин уничтожил своих генералов. Среди них действительно было несколько шпионов, работавших. И Сталин прав, только поэтому он победил. Закон победителей — смерть и кровь. Фюрер выпрямился, поднял с дивана Еву и приблизил ее к себе. Прощальный поцелуй. Потом быстро подошел к столу, взял крепкими длинными пальцами на тарелке ампулу, и молча протянул улыбавшийся деве. Когда раздался выстрел, и в кабинет вбежали Борман, Юнша и Линги, они увидали Еву, смертельной истоми, привалившуюся на диван. Фюрер выстрелил себе в рот и упал головой на стол. Ни разу он не усомнился в нужности и справедливости дела, которому отдал и свою жизнь и многие миллионы других. Юньши и Кемка добросовестно выполнили последний приказ любимого вождя. Во дворе под непрекращающимся артиллерийским обстрелом, объятые пламенем и дымом, несколько часов горели два трупа. Утром 2 мая генерал Вейдлинг отдал приказ. защитникам Берлина, сложить оружие и сдаться в плен. Имперская канцелярия пала последней. Сталин, узнав, что не удалось заполучить Гитлера, ярости топал сапогами и нецензурно выражал. Он умрет восемь лет спустя, в начале марта 53 года. При обстоятельствах весьма туман По мнению автора, вождь ушел в мир иной не без помощи своих способных учеников, марксистов-ленинцев, Лаврентия Берии и Никиты Хрущева. Именно страх разоблачения заставил Хрущева вначале убрать соучастника преступления и опасного свидетеля Берию, а потом вдруг завопить на весь мир о преступлениях тирана, создавшего себе культфильм. Ведь случись это разоблачение, Хрущев заявил бы себя благодетелем советских людей, избавившим их от тирана. Как бы то ни было, 6 марта 1953 года в научно-исследовательской лаборатории при Мавзолее Ленина, до Насадова-Кудринской в доме номер 3, Было необычное многолюдство. Здесь собрались светила медицинского мира. Мордашов, Усков, Анечков, Куперник, Овцин, Дебов, патологоанатомы и, разумеется, люди с непроницаемыми лицами, клубян. Без участия последних в СССР не проводилось ни одного серьезного мероприятия, ни свадьбы, ни похорон. На секционном столе лежал раздетый до гола великий вождь. Светило застенчиво кивали друг на друга, никто не решался начать вскрытие. Всех сковал страх, даже перед мёртвым. Министр здравоохранения Третьяков, уже имевший с утра встречу с Бери и спешивший доставить ему официальный результат вскрытия нетерпеливо дёрнул головой, приказал молодому человеку в белом халате, раскладывавшему инструментарий и заметно хромавшему, у него вместо правой ноги был протез. Товарищ санитар, начинай. Товарищ санитар оказался кандидатом медицинских наук. Это был один из талантливейших хирургов своего времени, Иван Сергеевич Кузнецов, сын сельского купца, родившийся в сельце Петина, Касимовского уезда, рязанской губернии. Кузнецов взял реберный нож, поднес его к кадыку Сталина и сделал глубокий надрез до лобка. Все облегченных сдав.